Глава восьмая. Именем Василевса. Сын вернулся на европейский берег уже в темноте. д у х а р е в встречал его на берегу с десятью гриднями на всякий случай. Обошлось. Юркая лодочка с двумя гребцами и двумя пассажирами прилегла к причалу в том самом месте, откуда ушла. Богуслав легко вспрыгнул на пирс. Его отмычка для прохода мимо заблокировавшего пролив мятежного флота, толстенький кратышка, отпрыск одной из младших ветвей могучего рода Фок, взошел на берег уже не так ловко, взятый под мышки здоровенными гребцами. Вид у благородного р о м е я был взъерошенный. Нервная эта работа с мятежниками икшаться. Тем более все родичи Варды на подозрении. Попадешь в лапы знакомца л о г о ф е т а Дрома, в миг что-нибудь нелишнее отрежут, а тут целая бронная рать на пирсе встречает. Слабому духом в пору о запасных портках подумать. Так что буркнул Ромей коммуникатор что-то невразумительное и канул во тьме. б о г у с л а в у подвели коня. Будешь, спросил Духрев, протягивая кожаную флягу с вином. Не откажусь. Как прошло? Богато. Белые зубы Богуслава сверкнули в тьме. Пируют. Главный за столом слепец Никифор, но командует войском патрикий Калакир Дельфин. Войско крепкое, место хорошее, но порядка немного. Расслабились. Родичи своего приняли хорошо. Меня осторожно. Я назвался этериотом, открылся только Никифору и Калакиру. Они меня обнадежили. Злато сулили до пятидесяти кентинариев. Мол, Варда ф о к а золото на востоке набрал из седельных сумок сыплется. Варда сейчас от Хрисополя в семи днях пути. Приедет и будет нам с ч а с т ь е б о г у с л а в засмеялся. А Колокир этот привет тебе, батя, передавал. Сказал, вы с его отцом добрые знакомцы. То, что п о б р а т и м Святослава Колокир и Колокир Дельфин близкие родственники. Не более чем предположения автора. Исторических фактов, подтверждающих сие, нет. Жаль, по лагерю побродить меня не пустили. Хотя главное я увидел и лож ь посеял. Теперь они нас не ждут, вернее ждут, но только по возвращении варды и не биться, а торговаться. А что, князь? Благодействует, усмехнулся д у х а р е в Но мы туда не поедем. В старом доме переночуем. Он ближе, да и воняет там меньше. это у золотого рога не воняет? Изумился Богуслав. Я сказал меньше. Попробуй, к а н а й д и место в Константинополе, где воздух чист, и я тебе полную горсть солидов осыплю. т Да запросто в императорском дворце. Хотя нет, там тоже воняет, по-другому только. Проснулся д у х а р е в от грохота. Кто-то нагло ломился в двери. Именем в а с и л е в с а открывай. д у х а р е в только и успел, что вскочить с ложа, как в спальню вломились сразу десятка полтора э т я р и о т о в Ты из Пафари, Сергей? Пойдешь с нами? Да ну, ухмыльнулся д у х а р е в Уверен? Не пойдешь добром, силой принудим, прорычал на скверном р а м е й с к о м бородатый здоровяк позади офицера, обнажая меч. А пупок не развяжется? Что? Нудилка, говорю, не оторвется. Железо спрячь. Богуслав раздвинув и триотов, перехватил руку бородача и, невзирая на сопротивление, заставил вернуть меч в ножны. В спальне стало совсем тесно. Подоспели гридни, правда без брони, зато с оружием. Однако командир группы императорских гвардейцев не испугался и даже не смутился. За ним была власть посильнее десятка клинков. Автократор Василий желает видеть тебя с п а ф а р и й и думаю тебе следует поторопиться, потому что Богопочитаемый не любит ждать. Неужели узнали, что Славка плавал к мятежникам, обеспокоился д у х а р е в Может стоило предупредить хотя бы л о г о ф е т о д р о м а но внешнее беспокойство Сергея никак не проявилось. Мне лесно, сказал дух Ривсиронии, что б о г о ч е стивый и богопочитаемый так заботится о моей безопасности, что прислал Итерию. Но ты точно знаешь, что божественный желает видеть меня именно в исподнем. Можешь одеться, милостиво дозволил и т е р и о т Длинные коридоры, пустые, пыльные, безлюдные. В темных нишах тени. Стук подошв. по каменным плитам и, наконец, двери в обрамлении безмолвных грозных императорских гвардейцев. Стой, негромко с командовал командир эториотов. Шипнул одному из стражей, звякнул колокольчик, будто из неоткуда бесшумно возник евнух. Следуй за мной, светлейший муж. Двери отворились. Евнух плюхнулся на пол, снаровисто вполз в помещение. Сергей уподобляться червю не стал, вошел, остановился, огляделся, и лишь после этого неторопливо опустился на колено. Все же перед ним был император Византии, надо уважить. В личном кабинете кесарь Василий II выглядел куда скромнее, чем на официальном приеме. Одежда из темного пурпура, несколько ниток жемчуга, не ни тиары, не роскошных ожерелий. На пальцах лишь пара перстней. Кроме императора в кабинете находились еще семеро: два а й т о р и о т а северянина с каменно неподвижными лицами и пятеро чиновников. д у х а р е в з н а л троих: л о г о ф е т а Дрома, л о г о ф е т а с т р а т и о т и к о в и Друнгария флота. Кто ты человек? Глухим невразительным ы голосом произнес император. Спафарий Сергей. Или варвар из свиты архонта русов. д у х а р е в перевел взгляд с жемчужных нитей на груди Василевса на его густо заросшее бородой лицо. Светло-голубые глаза императора были холодны, как мрамор под коленом Сергея. Если ты спафарий, не дожидаясь ответа, проговорил император, то почему не приветствуешь меня как должно? А если ты варвар, то почему ты здесь? Прошу милости величайшего, произнес д у х а р е в негромко. Знаю, что с п а ф а р и ю надлежит пасть к ногам Августа, но боюсь, что не смог бы после этого подняться. Годы и раны. Я задал вопрос, тем же н е в о р а д и т е л ь н ы м голосом сказал Василий. Я тот, кто более потребен божественному. Уклонился от прямого ответа д у х а р е в Похоже, во дворце не знают о плавании б о г у с л а в а на азиатский берег. Это хорошо. Впрочем, Кесарь может отправить Сергея за кромку и без всякого повода. Он довольно жесток, император Василий II. Но не дурак, что Духарева н а с т о р о ж и л о так это отсутствие х о л о щ е н н о г о т е с к и императора п а р а к и м о м е н а Василия. Неужели Кесарь решил избавиться от всевластного евнуха? Император молчал. теребил заросший черной щетиной подбородок, думал, наконец, изрек: почему твой варвар Архонт бездействует? Я повелел ему напасть на бунтовщиков, что же он медлит? Он варвар божественный, почтительно проговорил д у х р е в ему неведома дипломатия. Он желает, чтобы то, что обещали ему послы, было подтверждено. И закреплено договором так же, как это делалось ранее. Он по-прежнему хочет мою сестру кисаревну. Я бы предпочел дать ему золото. Два кентинария он уже получил. Я готов добавить еще тридцать. Боюсь, что золота будет недостаточно. Вздохнул д у х р е в Сорок кентинарив. е Мне ведомо божественный, что великий князь Владимир По пути сюда встречался с человеком Вардыфоки. Кто это допустил? Глуховатый голос императора теперь походил на рычание. Сие мне неведомо. Я был здесь в столице. Владимир сам сказал мне об этом и о том, что узурпатор готов заплатить столько же, сколько даст богопомазанный император, лишь за то, чтобы Владимир вместе со своими воинами вернулся домой. Позволит ли мне божественный высказать собственное мнение? Говори. Империя вот уже сотни лет покупает варваров и платит им дань и страдает от их набегов. Сейчас великий князь Владимир сильнейший из варварских вождей. Дружбы с ним ищут и поклонники Мухаммеда и император Аттон и посланцы Ватикана. Все предлагают золото. Все готовы п р о д н и т ь с я с Владимиром, но он отказал всем и пришел сюда с немалым войском и ждет подтверждения обещаний. Он их получит, буркнул император, когда покажет, на что он способен. Я так ему и передам, сказал Духарев, но думаю, он не предпримет ничего. Великий князь простодушен, но не глуп. Он понимает, чем сильнее войско бунтовщиков. Тем дороже его помощь, хотя я все же попробую его уговорить. Сделай это светлейший, и я возвышу тебя. д у х а р е в покачал головой. Не ради такой награды я тружусь, сказал он. Чего же ты хочешь? Чтобы Владимир принял крещение. Он и весь народ его. Я уже не молод божественный. Мне есть, что оставить детям. но нечего сказать Богу, когда придет мое время. Пусть русы примут учение Христово и душа моя успокоится. Интересно, поверит ли император в мою искренность? Подумал д у х а р е в Должен поверить, тем более что Сергей говорил чистую правду. Василий расхохотался громко, безудержно, сотрясаясь всем телом. Духарев замер. Такой реакции он точно не ожидал. Отсмеявшись и переведя дух, император махнул рукой: "Иди, светлейший, сделай, что я сказал, и я сам стану восприемником архонта Владимира". Прежде чем Духарев, сопровождаемый все теми же и т а р и о т а м и добрался до выхода, его догнал Лагофедрома. т "Ты дурак, спафари", пропыхтел он, с трудом переводя дух. Ты мог бы стать магистром, спасителем империи. А бойдусь, проворчал д у х а р е в Один магистр, спаситель империи, уже стоит лагерем на азиатском берегу Босфора, так что я предпочту остаться простым м е ч е н о с о м Ты был на волосок от того, чтобы остаться без головы или языка. Да и я с тобой за одно. Однако наши головы при нас, и языки тоже. Так используй свой язык, чтобы уговорить архонта русов напасть на мятежников, или пожалеешь, что не умер этой ночью. д у х а р е в в о с т а н о в и л с я и развернулся так резко, что Евнух налетел на него и мячиком отскочил назад. Ты мне угрожаешь, л о г о ф е т Упаси бог! К чести Евнуха, он совсем не испугался нависшего над ним д у х а р е в а Хотя наиболее вероятной причиной бесстрашие л о г о ф е т а был панический страх угодить под императорскую раздачу. Мы с тобой в одной х е л а н д и и так что пойдем к одну вместе. Кстати, о х е л а н д и я х сказал Сергей, позаботься о том, чтобы их было достаточно, если я все же уговорю Владимира ввязаться в драку.